Глава девятнадцатая. «Если бы в начале семестра кто-нибудь сказал мне, что в недалёком будущем настанут выходные, которые я проведу не с мамой, а сперва на вечеринке у Спенсера Косгроува, а затем на следующий день на баскетбольном матче Орлов-Вудсхилла, я бы, наверное, не поверила. Возможно, даже громко рассмеялась бы, потому что подобная мысль казалась мне просто абсурдной. Теперь же, когда я сидела за большим обеденным столом в гостиную Спенсера, Мне было совсем не до смеха. Наоборот, уже добрых полчаса я судорожно соображала, как побыстрее отсюда сбежать. Меня окружало столько парочек, что я чувствовала себя сотым колесом в какой-то монструозной телеге. Слева от меня сидели Моника и Итан, друг на друге, позвольте заметить. Справа от меня Скотт ворковал со своим парнем Микой. В конце стола устроились Элли и Кейден, а на стуле напротив меня сидела Доун, в то время как Спенсер стоял у неё за спиной и массировал ей плечи. С начала вечера Доун познакомила меня с тремя парнями из друзей Спенсера. Она до сих пор считала, что мне грустно из-за разбитого Блейком сердца, а я не стала её разубеждать. Несмотря на это, я не прикладывала особых усилий, чтобы пообщаться с Кайлом, Райлом и Лайлом. Так я мысленно прозвала этих троих. Не уверена, что их на самом деле так звали. Да он слишком быстро представила их мне одного за другим, и я даже имена запомнить не успела. А большую часть подробностей, которые она торопливо нашептала мне на ухо, я, к сожалению, уже забыла. Я кинула взгляд на свой мобильник. Новых писем нет. Новых сообщений в Скайпе нет. К тому моменту я установила себе на телефон приложение, хотя сомневалась, что мы с Ноланом когда-нибудь вообще будем связываться таким образом. Со среды я выходила в сеть несколько раз, он тоже был онлайн, но ни один из нас не написал другому. Задание, которое дал нам Нолан в писательской мастерской, я не смогла выполнить и дома. Не раз начинала, однако рано или поздно разочарованно бросала и закрывала документ. Вместо этого я послала ему свои комментарии к следующей сотне страниц романа Доун в надежде, что это поможет восстановить нормальное общение между нами. Однако Нолан до сих пор не ответил, и поэтому я раз в минуту обновляла почтовый ящик. Извинившись перед остальными, я поднялась из-за стола, чтобы принести себе новый напиток. После вечеринки Блейка я не притрагивалась к алкоголю и сегодня тоже решила ограничиться апельсиновым соком. Взяв стакан, я подставила его под лёдый генератор на холодильнике Спенсера. Пусть я тут уже не в первый раз, так и не смогла привыкнуть, что у него есть такая машина. Было что-то гипнотическое в том, как кубики льда сыплются в бокал. «Как же тебя каждый раз завораживает этот ледогенератор? раздался позади меня голос Доун. Я дождалась, пока последний кубик благополучно приземлится в стакан, затем повернулась к ней. «Мне тоже обязательно такой нужен. Когда-нибудь». Она ухмыльнулась. «Показать тебе, где Спенсер держит свои запасы сладостей?» Я тут же закивала. «Никогда не скажу нет шоколаду». «Ты же знаешь». Подруга встала возле меня перед столешницей. «Помоги мне залезть», — велела она. «Проблема людей ростом полтора метра», — пробормотала я, сцепляя руки ступенькой. «Полтора метра и восемь сантиметров», — возразила она, когда я помогла изобраться на столешницу. «Да, да, ты великан», — проворчала я. «Не думай, что сверху мне тебя не слышно». Я усмехнулась, глядя на её ноги, на уровне моего лица и вытянув руки вверх, чтобы в случае необходимости поймать подругу. Доун выудила два шоколадных батончика из самого верхнего шкафчика, потом осторожно села на столешницу. Одну шоколадку она протянула мне. «Не говори ему, что мы их съели». «Само собой». Доун осталась сидеть на столешнице, а я боком прислонилась к шкафчикам. «Ты в курсе, что я раньше всегда хотела сестрёнку или братика?» Внезапно спросила она. Я резко перестала жевать. Карамель прилипла к зубам, когда я заговорила. «Серьёзно?» Она кивнула. После того, как мама смылась, а папа загрустил, я часто размышляла, каково было бы иметь ещё одного человека, который проходил бы через то же самое, что и я. Иногда с папой мне становилось немного одиноко, ну, вдвоём. Я задумалась над её словами. Сама я никогда не мечтала ни о сестре, ни о брате, «Такого отца, как мой, и заклятому врагу не пожелаешь». «Мне кажется, это так здорово, что теперь у нас появилась подобная возможность», продолжила Доун, когда я не ответила. «Мы можем поддерживать друг друга и помогать, если одно из нас плохо». Этот разговор свернул в такое русло, к которому я ещё была не готова. Мне стало любопытно, не мама ли подослала ко мне Доун, чтобы выяснить, насколько я ещё на неё злюсь, и уговорить меня вновь приехать домой» хотя я не могла себе представить, чтобы Доун согласилась на такое. «Извини, что последние пару недель у меня такое плохое настроение», — произнесла я, наконец. Много всего навалилось. «Это всё ещё связано с Блейком?» — спросила она. Я замешкалась, потому что сказать правду не могла, но и обманывать её не хотела. Всё сложно. «Окей», — она пристально смотрела на меня. «Просто хочу, чтобы ты твёрдо знала, я рядом. Всегда». Я не нашлась, что на это ответить, поэтому отложила батончик в сторону и крепко её обняла. Мне стало любопытно, каково было бы ей довериться. Я представила себе, как говорю ей, что у меня появились чувства к Нолану. Представила, как рассказываю ей о маме с папой. А потом мысленно нарисовала себе её ошарашенное выражение лица. «Не надо обладать богатой фантазией, чтобы вообразить, как она испуганно прикрывает рукой рот и в итоге бежит к Стэнли, чтобы рассказать ему о нашем прошлом». «Как бы то ни было, я уверена, что всё снова наладится», — негромко проговорила Доун. «Потому что, когда оказываешься на самом дне, остаётся только путь наверх. Этому меня научил папа». Я заставила себя кивнуть. «Твой папа — мудрый человек». У Доун вырвался с мешок и мы отпустили друг друга. Она открыла рот, чтобы ещё что-то добавить, но вдруг её взгляд переключился на какую-то точку позади меня. Не моргнув глазом, она сунула в рот оставшийся кусок батончика целиком. Тебе не обязательно есть шоколад Тайком, послышался голос Спенсера. Особенно, когда я покупаю его специально для тебя. Не ела я никакой шоколад, ответила Доун. Ее зубы склеивались половиной батончика. Я засмеялась, но умолкла, стоило ей стрельнуть в меня серьезным взглядом. Иди сюда, сказал Спенсер и взял свою девушку за талию, чтобы снять со столешницы. Сойер и Исаак уже пришли. О, Доун повернулась ко мне и пробормотала быстрое извинение, после чего Спенсер потянул ее за собой из кухни в сторону коридора. Я налила апельсинового сока к наполовину растаявшему льду и вернулась обратно в гостиную, где кто-то уже начал танцевать. Наша недавняя компания разбрелась, и теперь за столом сидели двое из трио Кайлов-Лайлов и играли с другими ребятами в игру с выпивкой. Со вздохом я села на громадный диван. Практически сразу я почувствовала, как завибрировал смартфон. Одной рукой я открыла сумочку и выловила его оттуда, пока другой — Поднесла к губам стакан, чтобы сделать глоток, и чуть не подавилась соком. Приложение Skype отразило одно непрочитанное сообщение. Не теряя времени, я его открыла. Нога. Я так давно не читал твоих текстов, что по-настоящему обрадовался комментарием к рядом со мной. У тебя случайно нет времени, чтобы их обсудить? Моё сердце совершило кульбит. Несмотря на то, что я так об этом мечтала, На самом деле мне не верилось, что он снова напишет. По венам понёсся адреналин. Неожиданно я вновь очутилась там же, где и месяц назад. В ловушке между волнением, нервным трепетом и странным спокойствием, которое охватывало меня лишь во время разговоров с Ноланом. «Пенгёрл. Не могу сейчас открыть файл. Я на вечеринке». Нога. No «О, oh, прости, не хотел мешать. Тогда напишу тебе как-нибудь в другой раз». Мне тут же тоскливо заныло в животе. Я не хотела так быстро заканчивать этот диалог. Pen girl ты не мешаешь. Хотя я не пила спиртного, все равно чувствовала себя словно в дурмане, когда отправляла сообщение. Нога. «No, Скучная вечеринка? Быстро поразмыслив, я склонилась над телефоном. Pen girl в ней есть огромный плюс. Тут холодильник, который делает кубики льда. Нога. No, «Всегда такой хотел. Как тогда могут быть ещё какие-то минусы?» Я задумалась, что ему написать. Изначально я не собиралась упоминать попытки Доун меня с кем-нибудь свести. С другой стороны, должны же мы рано или поздно вернуться к тем отношениям, когда могли непринуждённо болтать друг с другом. Мы решили остаться друзьями. А раз в случае с Доун или Блейком я бы не колебалась, почему должна вести себя иначе с Ноланом? «Pangirl. «Доун делает всё возможное, чтобы найти мне пару. Уже голова кружится от того, со сколькими парнями она меня перезнакомила». Нога. Тогда очень даже неплохо, что я тебе написал». Я затаила дыхание и запретила себе воспринимать его слова буквально. Пальцы запорхали над дисплеем, как в игре, которая приводит к зависимости. Я не могла и не хотела останавливаться. «Пенгёрл». «Мне тоже так кажется. Обычно такая участь обходит меня стороной, потому что выходные я всегда провожу у мамы». Я отправила сообщение, не задумываясь. А когда поняла, что написала, почувствовала, как сердце упало в пятки. Я быстро исправилась. Пенгерл, Проводила. Чаще всего я проводила их у мамы». Нолан, похоже, медлил. Он начинал печатать и прекращал, и прошло какое-то время, прежде чем от него прилетел ответ. Нога. У вас всё нормально?» Я сглотнула ком в горле. «В случае с Доун я очень боялась, что ей станет известна правда, однако Нолан знает обо мне гораздо больше, и с ним я со своими секретами ощущала себя в полной безопасности. Пенгёрл. Нет, к сожалению. Сейчас я даже не знаю, смогу ли когда-нибудь вернуться домой». На экране моментально высветился ответ Нолана. Нога. «Потому что теперь не чувствуешь себя там под защитой?» Я перестала дышать. Нолан в курсе правды о моём отце и видел синяки на моей шее. Было очевидно, что он сложит один плюс один. Следующие две буквы потребовали больше усилий, чем всё остальное. «Пенгёрл». «Да». Время, за которое он набирал ответ — показалось мне вечностью. Нога. Пожалуйста, не езди туда больше. Тем более одна. Иначе я не смогу больше спокойно спать по ночам. У меня участился пульс. Пенгерл, не беспокойся обо мне. Нолан начал печатать и остановился, опять начал и снова перестал. Так продолжалось минут пять. Я уже прикидывала не встать ли, чтобы налить себе еще что-нибудь попить. Когда смартфон наконец завибрировал. "Нога. Для этого уже слишком поздно, Эверли". Сердце забилось где-то под самым горлом. Руки вцепились в пластиковый чехол. Я не понимала, почему он так написал. Он заявлял мне, что дружба единственный вид отношений, который нам доступен. Но разве друзья говорят друг другу такие вещи? Сказал бы мне Блейк нечто подобное, и прозвучало бы это из его уст так многозначительно». «Ты любишь стейки?» — спросил в этот момент кто-то рядом, вырывая меня из задумчивости. Я вскинула глаза на парня, который стоял передо мной, спрятав руки в карманы. Лишь со второго раза я сообразила, что это Исаак Грант. Он из компании Доун, однако сейчас выглядел совершенно не так, как мне запомнилось. Волосы стильно взлохмачены, джинсы с дырками на коленях — Кожаная куртка небрежно перекинута через плечо. «Он не похож на того застенчивого мальчика, с которым я перед началом семестра отмечала издательский контракт «Доун». Напротив, он производил впечатление крутого парня. Не будь на нём очков в оправе, которую ни с чем не спутаешь, я бы его, вероятно, не узнала вообще. «Что прости?» — переспросила я, осознав, что уже слишком долго на него пялюсь. «Ты любишь...» Он осёкся, и на его щеках выступил лёгкий румянец. «Ладно, забудь, что я сказал. Это место ещё свободно?» Поинтересовался он и в тот же миг плюхнулся на диван около меня. «Теперь уже нет», — произнесла я и заблокировала телефон, хотя собиралась во что бы то ни стало ответить Нолану. Пусть и не имела ни малейшего представления, что именно. Возможно, Исаак в эту секунду был моим ангелом-хранителем, не позволил продолжить опасную переписку. «Как дела?» Исаак раскрыл рот и снова захлопнул. Потом указательным пальцем поправил очки на носу. «Отлично!» — сказал он. «Звучит не очень-то убедительно. Я...» Он оборвал сам себя на полусловие, после чего тихонько вздохнул. «Можно рассказать тебе кое-что по секрету?» Нахмурившись, я ответила на его взгляд. Я почти не знала Исаака. Какой секрет, черт возьми, он собрался мне рассказывать? Конечно, — легкомысленно откликнулась я. Он быстро прочистил горло и наклонился ко мне. Доун заставила меня подойти и заговорить с тобой. Я моргнула. Затем издала разочарованный стон. Не может же она всерьез этим заниматься. Сегодня она уже познакомила меня с тремя парнями. Исаак хмыкнул. «Радуйся, что только с тремя. За прошлые месяцы мне пришлось перезнакомиться со столькими подругами Доун, что я сбился со счёта». Он покраснел ещё больше. «Не то, чтобы я имел что-то против них или против тебя. В смысле, ты очень симпатичная, я не хотел...» Я уже поняла, Исаак. «Это напрягает». Он с благодарностью посмотрел на меня. «Очень. Сильно». Я поискала взглядом Доун, но Исаак тут же замотал головой. «Даже не смотри в её сторону. Она думает, что прямо сейчас я с тобой флиртую». «О, Господи!» — пробормотала я. «В точку». Я как можно не скосила глаза на обеденный стол, за которым Доун сидела вместе с Сойер Диксон. С ней Доун наверняка на такое бы не осмелилась. Сойер производила впечатление человека, который никому не позволял собой командовать за что я уже давно ей восхищалась, хоть мы до сих пор ни словом не перекинулись. И Доун, и Сойер украдкой бросали взгляды в нашем направлении и выглядели при этом не так неприметно, как, видимо, пытались. «Они Сойер смотрят сюда», — негромко произнесла я. «Правда?» — спросил Исаак. «Ага. Что конкретно сказала Доун?» — полюбопытствовала я. Он тихо вздохнул. «Мы с Сойер работаем над одним делом». Его щеки потемнели еще на оттенок. «Она помогает мне стать немного увереннее в себе, а я выступаю моделью для ее фотопроекта». Я одобрительно присвистнула. «Так вот откуда новый облик?» Он сел чуть ровнее. «Нравится?» — я кивнула. «Очень. Это все Сойер. Большую часть из этого нашла она». Ее имя он произнес с такой трогательной гордостью, из-за которой я почти уверилась в его чувствах к девушке. На мгновение его взгляд изменился, но затем он словно сам себя выдернул из задумчивости. «Ты не будешь против, если мы ещё немного поболтаем?» Я изогнула бровь. «Чтобы выглядело так, будто ты исполняешь желание Доун и флиртуешь с одной из её подружек?» «Ну, да. Но ещё и потому, что ты кажешься грустной. Разве?» Исаак нерешительно повёл плечом. «Совсем чуточку». Я тяжело сглотнула и опустила глаза на свой смартфон. «Для этого уже слишком поздно, Эверли». Неужели Нолан не заметил, как это прозвучало? Неужели не мог себе представить, что пробуждал во мне такими фразами? «Я не хотела вспоминать о нашем поцелуе. Со среды это было главной заповедью. Притворяйся, что ничего не случилось, и веди себя нормально. Совсем как раньше». «Как это сделать, пока он пишет мне такие вещи?» «Обычно я могла поговорить с Ноланом о чём угодно, однако о нём самом не могла поговорить ни с кем». «Мне правда немного грустно», — тихо ответила я. «Сочувствую. Почему?» Я пожала плечами. Выдалась пара отстойных недель. Ссора с мамой, эмоциональный хаос и всё такое. Нельзя забывать, что Исаак друг Доун и может передать ей то, Что я только что сказала? Мне осточертело постоянно переживать, кто что кому разболтает. Я никогда не могла просто открыть правду о том, что у меня на душе. Всегда должна была сдерживаться. Однако глубоко внутри осознавала, что так лучше и надёжней. «Звучит не очень хорошо. Я могу тебе как-нибудь помочь?» — спросил Исаак. Я откашлялась и покачала головой. «Нет». «Но, кажется, я могу кое в чём помочь тебе. Может, устроим маленькое шоу для Доун?» — предложила я, чтобы отвлечь от проблем не только его, но и себя. «Сойер учила меня флиртовать. Если ты готова слушать, могу пересказать тебе лекцию». «Окей, я слушаю», — согласилась я и выпрямилась. «Шаг со светской беседой мы уже прошли, так что его можем пропустить», — заявил Исаак со счастливым видом. «А что из себя представляла лекция о светской беседе?» Исаак смахнул пряди волос с лба «Поздороваться, представиться и похвалить имя собеседника, нравится оно тебе или нет. Твоё мне, кстати, действительно кажется красивым, так что мне бы даже не пришлось прикидываться». Я расхохоталась. Этим вечером Исаак, видимо, был самым подходящим человеком из всех, кого я могла встретить. Его странноватая манера поведения была как глоток свежего воздуха в чересчур тесной и душной комнате. «Спасибо за комплимент, наверное», — сказала я. «Какой следующий шаг?» Он слегка наклонился ко мне и робко коснулся моей руки. Потом у него на лице появилось выражение, которое, судя по всему, задумывалось как улыбка. «Соблазнительно улыбнуться и дотронуться до другого человека». Я ответила на его странную улыбку. Без понятия, чему там его учила Сойер, но, боюсь, это не работало. Хотя, возможно, в том и заключалась цель. В конце концов, рассмешить кого-то — это тоже хорошо, и именно то, в чём я сейчас нуждалась. «Благодарю за такую полезную лекцию, Исаак», — сказала я. Он облокотился на спинку дивана и выглядел крайне довольным собой. «Обожаю делиться своими знаниями». Я подавила порыв снова схватиться за телефон и положила ладонь на свободное пространство между нами с Исааком. Сосредоточилась на тактильных ощущениях от обивки дивана под кончиками пальцев и заглушила мысли о Нолане и его волнующих словах. «Как это было бы просто», — подумала я. «Как было бы просто, если бы у меня появились чувства к кому-то вроде Исаака и забылись те, которые я всё ещё питала не к тому человеку, несмотря на все внутренние запреты».